Слухов. Понтили Пилат. Пайл номер 26. Понтий Пилат сумел наполнить слухами долину Ренуса о Пятом Германском легионе, уже вышедшем на перехват отрядом хирусков Когорта ветеранов, завершающих свой срок службы в Ботавии, не представляла серьезной опасности для конных отрядов хирусков Но малейшая задержка у переправы могла дорого им обойтись. С Пятым Германским шутки были плохи. Вожди хирурсков приняли решение. Когда наместник с тяжелой пехотой подошел к переправе, последний всадник выбрался из реки на противоположном берегу. Было слышно мычание брошенных стад, продолжавших двигаться к Ренусу. — Как же мы упустили германцев, — говорил один из центурионов, поглядывая на наместника. — У нас были все возможности перекрыть переправу. — Перехватить, конечно, могли. Не глядя на Центуриона, ответил Понтий Пилат, — только через пару дней твоей женщине пришлось бы тебя хоронить, да и не только тебя. Разве мы могли бы устоять против конной лавы отчаянных наездников, спасавших свою жизнь? Цель наша состоит в другом — отбить стада и вернуть их владельцам. От нас по службе ничего другого и не требуется, а ретива здесь неуместна. Подъехали старейшины. Они ждали решения наместника. На памяти старейшин некоторые наместники считали отбитые стада как бы государственной собственностью. Другие требовали определенный выкуп. Как же поступит наместник сегодня? О решениях своих предшественников знал и Понтий Пилат, но ни одно из них ему не нравилось. Старейшины, способны ли вы определить принадлежность отбитых стад родам и общинам без нашего вмешательства? Старейшины утвердительно кивали головами. Другое дело — центурионы. А разделение стад всегда сопровождалось наполнением серебром их бездонных кошелей. Они молчали, но ненавидели наместника заодно это распоряжение. Старейшины поняли распоряжение по-другому. — Лучше скажи, Егимон, какой выкуп мы должны заплатить за свои стада? — Я не назначаю выкупа. «Мы здесь для того и находимся, чтобы охранять ваше селение от возможного нападения. Если вы захотите отблагодарить центурионов, препятствовать не стану Центурионы получили весомые наградные от старейшин, и, казалось бы, дело, всколыхнувшее всех своей необычностью, должно было затихнуть в рутине будней. Но не каждый мог столь легко примириться с неординарными событиями. Некоторые задумались... От такого решения должен в первую очередь выиграть сам наместник. Конечно, существовала договоренность. Осталось только выяснить, сколько получил наместник. Скорее всего, половину миллиона. Донос уже лежал в комиссии Сената. Там бы и не обратили на него внимания, если бы несуразность принятого наместником решения не бросалась в глаза. Чиновникам комиссии Сената отказ от выкупа был настолько непонятен, что они решили довести документ до сведения самого императора, не решая самостоятельно принимать решение. Понтию Пилату повезло. Император по утрам продолжал просматривать груды бумаг. Тогда-то ему и попалась бумага о знакомом трибуне, и Берий пробежал глазами документ. У этого трибуна всегда мысли были необычные, и его мало кто понимал. Не следует торопиться, — подумал Тиберий и отложил документ. Через некоторое время состоялась встреча, которая заставила всплыть в памяти императора дело наместника из Батавии, а разговор шел с наместником Египта. — Скажи, — вели флаг, — а ведь это твой бывший подчиненный, Понти пилат состоит наместником Батавии. Даже друг на него пришел донос о крупной взятке чуть ли не в половину миллиона сестерцев. Император кратко пересказал содержание документа Несколько секунд Авилий Флаг настраивался на ответ императору. За время работы в комиссии по управлению провинциями под руководством самого императора, Авилий Флаг понял, что Тиберий ценил ясные ответы. «Я поступил бы точно так же, как Понтий Пилат. Лучшего случая завоевать доверие старейшин родов трудно дождаться». Успешная же деятельность наместника основывается прежде всего на взаимоотношениях с вождями-старейшинами. Центурионы прекращают своевольничать, опасаясь наказания, сдерживают своих легионеров. Любые события, какой бы тайной они не были окутаны, становятся известными наместнику и без всяких усилий его стороны. Самые тяжелые мероприятия римской администрации могут быть поняты и смягчены на местах. С другой стороны, наместник поставил дополнительные доходы ненасытных центурионов в зависимость от воли старейшин. Теперь старейшины выплачивают наградные центурионам. Тем много раз придется подумать, прежде чем своевольничать. Наместник Батавии после своего, казалось бы, необдуманного решения приобрел такие преимущества по служебной деятельности, которые не могут быть компенсированы никакой взяткой. Донос — Прибывший в комиссию Сената свидетельствует о Понтии Пилате как об очень тонком и дальновидном администраторе, чему я не удивлен. — Сколько сейчас лет Понтию Пилату? — В этом году исполнится сорок четыре, — подсчитал в уме Авелий Флаг. — Мне нужен человек в Иудею, нужен тонкий политик, но с характером, страна тяжелая, первосвященники, народ вздорный. В Иудее ему придется обеспечивать уважение к римскому закону со стороны первосвященников и тетрархов. Синедрион стремится уклониться от выполнения правил и установлений Сената Рима. Даю распоряжение комиссии Сената. Отозвать Понтия Пилата из Батавии, а через несколько месяцев отправим его прокуратором в Иудею. Пожелай своему другу успешной работы с вечно недовольными и упрямыми иудеями. Пятый прокуратор Иудеи. Бурлила чиновничья кистария. Стало известно имя нового прокуратора. Все были поражены. Три месяца многочисленные известные имена будоражили умы общества, и вдруг какой-то понтипилат за дворок империи. Что они думают о себе, эти армейские солдафоны? Они уверены, что если хорошо работают мечом, то и управление провинциями им под силу. Единодушное мнение чиновников сводилось к тому, что Понтий Пилат не продержится и года. Опыт наместничества Ботавии мало пригодится новому прокуратору. В иудеи бушуют религиозные и общественные страсти. Запутывающие простые дела — в сложные узлы противоречий. Здесь одно просто и доступно — быть зажаренным на сковороде иудейских страстей. Появление Понтия Пилата в кисарии вызвало, тем не менее, взлет верно-подданнических чувств и чиновничьего рвения. До местных кругов дошли слухи о двух центурионах, которых бывший наместник Батавии стер в порошок, когда те пытались отстоять свое право командовать и управлять своими округами, не обращая внимания на установление Сената по управлению римскими провинциями. Понтий Пилат ощущал настороженность и отчужденность однако не проявлял признаков нервозности, держался уверенно. Рядом находился Аман-Эфер. Понтий Пилат организовал его перевод в Иудею в качестве командиров вспомогательных отрядов армии, расквартированных в Иудее. Снова они вместе, снова могут окунуться в желаемый для Понтия Пилата мир новых, неожиданных знаний. Но прежде всего прокуратор видел в Амане-Эфере дальновидного религиозного и политического советника. Стремление прокуратора уяснить положение дел в Иудее заставило его беседовать со многими чиновниками, среди них был и начальник тайной канцелярии. Невысокое иерархическое положение курульного табулярия квинта Амния не мешало ему четко излагать свои мысли. Егемон. В этой стране постоянно идет борьба за сферы влияния. Если внимательно проследить направление борьбы еще со времен императора Августа, то будет обнаружен целый ряд уступок, сделанных иудеем. Другие провинции таких преимуществ не получили. Да и во времена Ирода Великого обстановка была другой. Тогда жизнь провинции иудеи замыкалась рамками самоуправления. В те времена иудея сама держала свои восточные границы, охраняя жителей от набегов соседей. Общественно-политическая жизнь регламентировалась царем и его аппаратом. Решение императора Августа ввести прямое правление Рима привело к прямому противостоянию интересов. Противостояние часто имеет скрытую форму, но постоянное давление со стороны Иудеи приносит свои плоды. Конец файла номер 26